Глава вторая. Квалификация и квалиа фикция. А знаете, как Менский пришёл к мысли о том, что редукция квантового состояния это и есть сознание? Не только через неумолимую математику, математическую логику Эверетта и Менского я приводил ранее в виде упрощённых формул, но и чисто поэтически, если можно так выразиться. Знаете, есть в мире две огромные загадки, говорил он. В физике это загадка редукции, которой быть не может, но мы ее наблюдаем. А в гуманитарных науках – великая загадка сознания. Так может быть, сведение этих двух величайших загадок вместе позволяет им объяснить друг друга? Определенная логика в этом рассуждении есть. Как мы уже знаем, всю дорогу физики изучали, как они думали, объективно существующий мир, и потому старательно изгоняли из науки всяческую субъективность вместе с субъектностью, пытаясь сделать науку объективной, то есть как бы не зависящей от субъекта. А по факту тщательно изгоняли из рассмотрения науки самосознание, полагая его не принадлежащим к этому миру, неким сторонним наблюдателем который на мир не влияет, а просто глядит на него и глазами хлопает. Именно потому феномен редукции не поддавался объяснению и пониманию, полагал Менский, что он и есть то самое сознание. Сознание, то есть редукцию просто элиминировали из научного рассмотрения. Подобная точка зрения, независимо от Менского, придерживается и американский философ австралийского происхождения, всю жизнь занимающийся проблемами сознания. Девид Чалмерс. Закон минимизации тайны. Сознание является таинственным, и квантовая механика является таинственной. Так может быть, у этих двух тайн есть общий источник. Вообще говоря, с философов спрос маленький, и они ни в чём не разбираются, зато очень любят поговорить. Да и квалификация многих философов оставляет желать лучшего. Поэтому к философам, особенно советского разлива, нужно относиться с большой осторожностью и лучше всего это известно самим философам. Как верно сказал мне однажды величайший философ современности Акоп Назаритян, которого я считаю своим учителем, «никогда не приглашайте на конференции философов, заболтают любую проблему». И действительно, проку в философских разговорах обычно не больше, чем в болтовне средневековых схоластов, спорящих о том, сколько чертей помещается на кончике иглы. Но ну, Анозаритяна, занимавшегося проблемами эволюции и отчасти Чалмерса, это касается в меньшей степени. Именно Чалмерс впервые сформулировал так называемую трудную проблему сознания. Что это такое? Трудной проблемой сознания называют тот вопрос, которым мы уже задавались в этой аудиокниге. А почему оно вообще существует? От чего функционирование сложных систем типа человека или собаки? не происходит в полной бессмысленной темноте, как у автомата, который тоже может реагировать действиями на поступающие внешние сигналы. Бросили монету, налил стакан воды. Или функционирует по сложной программе, как компьютер. Поступает вводное, он её долго обсчитывает и выдаёт результат. Но автоматы, даже сложные, не мыслят. А у человека в ответ на поступающий внешний сигнал возникают ощущения. Красное Красивое, шумное, твёрдое я люблю. В общем, возникает всё то, что получило в философии название квалиа. Квалиа это ваше внутреннее ощущение от самого себя и от мира вокруг вас. Почему вообще существует квалиа? И есть та самая трудная проблема сознания. Переживаемое каждым человеком ощущение, как и его мысли, не уловить, не зафиксировать, не измерить. Нейробиологи могут сколь угодно долго изучать мозг, измерять потенциалы нервных клеток и радостно восклицать, что вот мол, смотрите, в ответ на такой стимул мы видим возбуждение в том или ином отделе мозга. Но это нисколько не приблизит нас к разгадке квалиа потому что электрические и биохимические сигналы в мозгу — это одно. Это материя. А квалия — совершенно другое, это не материя. Это то, что марксисты называют словом «идеальное» в противовес материальному. А главное, совершенно неясно, откуда оно взялось, и как вот это вот «идеальное» может воздействовать на материю. Почему с помощью голой мысли я поднимаю руку? Это ли не магия чистой воды? Вот вам от меня небольшой мысленный эксперимент, поясняющий проблему квалия и ее несводимость к естественно-научному описанию. Представьте, что вы все знаете о работе мозга и о восприятии им электромагнитной волны длиной 700 нанометров, вплоть до перемещения последнего атома в сетчатке глаза и направлении сигналов во всех нейронах мозга. Насколько точно это вообще позволяет узнать принцип неопределенности? Но если вы, такой всезнающий, при этом дальтоник, Вы так и не поймёте, что такое красное и каково это видеть красный цвет. Некоторые учёные вообще набираются наглости отрицать трудную проблему сознания. Нет, говорят, такой проблемы. Есть просто программы и реакции в мозгу, а сознание это некий эпифеномен, то есть побочное явление, выхлоп, иллюзия, чистая кажумость. Одним из таких наивных парней является философ Дэниел Деннет из Массачусетского университета Тавца. Он полагает, что когда-нибудь мы найдём способ буквально измерять квалиа, то есть непосредственные ощущения. Нужно только получше изучать, как работает мозг. Чем-то мне это напоминает наивные надежды Эйнштейна улучшить и дополнить квантовую механику. Нужно лишь получше изучать мир. Сознание по Денату побочный продукт информационных потоков в мозгу. Убедительная иллюзия, от которой ничего не зависит. Но тогда возникает вопрос, а чья эта иллюзия? Кому это всё кажется? Неужели иллюзия сама себя испытывает? И кто такой этот я, который думает, что его сознание всего лишь иллюзия, а не реальность? Да и странно это, если вдуматься, ведь фактически для нас есть только одна реальность реальность нашего сознания. Вспоминаем Декарта, И если сознание это всего лишь эфемерная иллюзия, не стоящая разговора, выхлоп материи, то как эта иллюзия умудряется воздействовать на материю? Разве выхлопные газы могут управлять автомобилем? Да и нужно ли вообще разделять иллюзию и реальность? Может быть, конструктивнее применить принцип дополнительности и сказать, что между иллюзией и реальностью нет противоречий, как между волной и частицей? Посказ существует суперпозиции. Кстати, физик Вольфганг Паули, именем Коева назван знаменитый принцип Паули, который мы все проходили в школе, писал о том же. Я рассматриваю разграничение между материализмом и идеализмом как устаревшее. А вот столь радикальные идеи выдвинул физик Андрей Линде, советско-американский учёный, который был одним из основных авторов теории Вселенской инфляции, которую мы затронем чуть позже. Раздумывая о феномене сознания, который обычно является предметом размышлений философов, а не физиков, Линде вдруг пишет: "Прошу прощения за длинную цитату, но слишком уж она необычна и показательна в устах кандоува физика с советским бэкграундом. Стандартное представление состоит в том, что сознание, как и пространство-время, до введения ОТО играть вторичную, вспомогательную роль, являясь просто функцией материи и средством описания реально существующего материального мира. Но давайте вспомним, что наше знание о мире начинается не с материи, но с ощущения. Я точно знаю, что моя боль существует, так же как и моё зелёное или приятное. Я не нуждаюсь ни в каких доказательствах их существования, так как они являются частью меня. Всё же остальное является просто теорией. Далее мы обнаруживаем, что наши ощущения подчинены некоторым закономерностям, что наиболее просто истолковывается как существование за ними некой реальности, той самой, которую, как им кажется, изучают физики, автор. Далее эта модель мира, подчиняющегося законам физики, становится настолько успешной, что мы вскоре забываем об ее истоках и говорим, что единственной реальностью является материя, а ощущение — лишь полезный инструмент для ее описания. Это предположение так же естественно и, быть может, так же неверно, как и ньютоновское предположение о том, что пространство — лишь математический инструмент описания материи. Мы заменяем реальность наших ощущений успешно работающей теорией независимо существующего материального мира. Возможно ли, что сознание, подобно пространству и времени, имеет свои внутренние степени свободы, пренебрежение, которыми ведёт к фундаментально неполному описанию вселенной. Что если наши ощущения так же реальны, или быть может даже более реальны, чем материальные объекты? Что если моё красное и синее Моя боль реально существующий объект, а не просто отражение реального мира. Возможно ли ввести пространство элементов сознания и предположить, что сознание может существовать само по себе, даже при отсутствии материи, подобно гравитационным волнам, существующим при отсутствии протонов и электронов. Заметим, что гравитационные волны обычно настолько слабы и так слабо взаимодействуют с веществом, что мы до сих пор их впрямую не обнаружили. Однако их существование предельно важно для самосогласованности нашей теории, как и для понимания некоторых астрофизических явлений. Эти строки Линда написал в 2002 году, а в 2014 году гравитационные волны, как колебания пространства-времени, были открыты после многих десятилетий поиска. Не может ли оказаться, что сознание Настолько же важна часть согласованной картины нашего мира, несмотря на то, что до сих пор мы могли совершенно пренебрегать им при описании известных нам физических явлений. Не окажется ли при дальнейшем развитии науки, что изучение вселенной и сознания неразрывно связаны, и существенный прогресс в одном направлении невозможен без прогресса в другом? Но если даже отказаться от такого физического радикализма, хотя смелость Линды мне импонирует, и остаться на привычных позициях реальности, первичности мира и эфемерности вторичности сознания, остаётся непонятно, почему обработка физических сигналов сопровождается переживаниями, осознанием и пониманием. Почему люди не ведут себя как философские зомби? Философским зомби называют гипотетическое существо, которое никак, в том числе по поведению, неотличимо от человека, но при этом не имеет сознания, квалиа, а действует как робот. И проверить, есть ли у него квалиа, нет никакого способа, поскольку сознание никак нельзя вытащить и положить на лабораторный стол. Почему я в этом абзаце говорю о сигналов, а не информации? Потому что понятие сигнала шире, чем понятие информации. Как гениально заметил американский математик и основоположник кибернетики Норберт Винер, информация это сигнал, которого ждут. То есть он совершенно явно ввёл в своё определение наблюдателя. Если вы не знаете китайского, китайская речь будет для вас просто белым шумом, который не поддаётся дешифровке. Если нет считывателя информации с ключом для расшифровки, каковым ключом может быть знание языка или алфавита, например, то нет и информации. А есть просто бессмысленное расположение пятен краски на странице или колебание воздуха. Вы можете возразить, но ведь считывать информацию можно и без сознания. Например, головка магнитофона прекрасно считывает участки намагниченности с магнитофонной ленты и преобразует их через динамики в звук. Да, считывает. Как считывается при копировании ДНК, а потом считывается информация с самой ДНК при построении организма. Разница между головкой и головой только в том, что голова понимает смысл информации. Несводимость проблемы сознания к физиологической работе мозга попытался довольно любопытно продемонстрировать в своём мысленном эксперименте американский философ Сол Крипке. Представьте себе, что вы бог, сказал он. И хотите создать физическую вселенную, для чего придумываете физические законы и разные физические частицы, задав им с точностью до неопределённости место и импульс. И вот спрашивается, если вы создали такой мир, понадобится ли вам что-то ещё, чтобы в таком чисто физикалистском мире существовало сознание? Или это будет мир философских зомби, или в нём вообще не возникнет жизни? Тот же Чалмерс полагает, что сознание нельзя свести к каким-то физическим свойствам мозга или вывести из них. По Чалмерсу обозначившему трудную проблему квалиа, сознание является столь же фундаментальным свойством вселенной, как гравитация или электромагнетизм. Посему полагает он, теория сознания должна базироваться не на биологии, а на фундаментальных свойствах физики. А фундаментальнее квантовой механики ничего нет. При этом, поскольку квалиа ощущения и мысли нематериальны, должна быть создана дуальная теория, объединяющая естественную науку, физику, и некую метафизику или психофизику. Везде, как полагает Чалмерс, где во вселенной происходит процесс считывания информации, проявляется элемент сознания. Он присущ практически всему. И в этом Чалмерс совершенно солидарен с Менским. Только Менский Ещё и физик, то есть знает о природе больше философа, вооружённого только словами. У физика есть ещё и второй язык математика. Другой вопрос: почему математика, которая является чистым продуктом сознания, точно описывает наш реальный мир? Но его мы ещё коснёмся. Однако, прежде чем вернуться к расширенной эвристике Менского, давайте ещё раз проговорим некие важные вещи о том, что такое реальность и реальный мир. Мы этот вопрос уже затрагивали вскользь. Теперь повторим чуть подробнее, поскольку повторение мать учения, просвещение и сияние чистого разума. Итак, всё, что мы наблюдаем вокруг себя, мы привычно называем реальностью, а физики называют классической реальностью. Это та самая объективная реальность, данная нам в ощущениях. А мы это субъекты. Иными словами, Реальный мир по определению иллюзорен, ибо мы воспринимаем субъективно. Субъект ведь, как мы знаем, склонен к иллюзиям, сновидениям, ошибкам и галлюцинациям. Ну а тем не менее, мы почему-то называем то, что видим вокруг себя, реальностью, а не видимостью. И физики с нами солидарны. С точки зрения физики, наблюдаемое — это и есть реальность. Или если хотите, наблюдение творит реальность, поскольку мы всегда имеем дело только с результатами замеров. Пронублюдали, ощупали, рассмотрели, послушали, провели эксперимент, получили объективную реальность. А вот квантовый мир с точки зрения классической физики как раз нереален, потому как волновая функция это всего лишь абстрактный математический образ, описывающий вероятность возникновения реальной частицы там или ся. Что колеблется, когда квант летит в своём чистом состоянии и описывается волновой функцией? Ведь там же есть какая-то частота. Это частота чего? Но если речь идёт о фотоне, то колеблется попеременно напряжённость электрического и магнитного полей, и это ещё так сяк похоже на какую-то реальность. А вот если летит со своей собственной частотой электронное облачко или нейтрон или фуллерен, и потом за двумя щелями интерферирует само с собой. Там-то волны чего? Что описывает волновая функция нейтрона? А описывает она вероятность обнаружить нейтрон, как мы знаем. То есть это волна вероятности. Чисто математический объект. Говорить о какой-то физической реальности в этих условиях странновато. Однако если подняться над тысячелетней привычкой, как это сделал Эверетт, то вырисовывается совершенно другая картина. Как у Костанедовского шамана, а реально только квантовый океан, а то, что мы наблюдаем, есть всего лишь продукт нашего сознания. И это справедливо как с физической точки зрения, ибо вытекает из математического формализма квантовой механики, которая является самой полной и самой базовой теорией физики, так и с философской точки зрения, поскольку мы каждую секунду имеем дело не с миром, а только с собственными ощущениями от него. То есть с собственным сознанием живём в пузыре восприятия. С этой точки зрения классический физический мир как раз иллюзорен. Получается, что есть малая реальность, данная нам в ощущении в виде пузыря восприятия, на стенках которого мы видим цветные мелькающие картинки. И есть большая реальность, то, что находится за границами этой плаценты, отделяющей нас от океана квантового мира. Именно этот пузырь и удерживает нас от разлития по всему нагвалю, как клеточная оболочка удерживает воду внутри клетки от растворения в окружающем океане. Лопни клеточная мембрана, и клетка со всеми своими малюсенькими механизмами сольется с окружающим океаном. И ее детальки, которые могут существовать только внутри клетки, быстро развалятся тоже. Умри человек, и его сознание выльется в мир, и его сознание выльется в мир, со всеми своими маленькими механизмами комплексов привычек и знаний, которые могут существовать только внутри личности и сразу же рассыплются по бесконечности после отключения света. Если, конечно, сознание не может существовать, как о том говорил Линда, наподобие гравитационных волн, то есть в отрыве от гравитирующей массы. Малая реальность иллюзорна. Большая реальность неописуема, ибо нет таких слов в нашем арсенале в силу отсутствия опыта проживания в такой реальности. Знаете, что я в этой связи вспоминаю? Извините за небольшое отвлечение, но уж больно к слову оно тут придётся. В общем, в одной из своих книг я описывал историю своего бывшего коллеги Дмитрия Назарова. Вот его рассказ. Странная история приключилась со мной в селе Красные всходы. Как я там оказался? Господи, да я много в своей жизни где оказывался. Однажды, например, нелёгкая занесла меня в деревню Семёновская Лапатная. В 70-е годы вышел областной путеводитель по окрестностям, и в нём было написано, что село Семёновское Лапатное знаменито на всю округу своим гонобобелем. Что такое гонобобель, я до сих пор не знаю.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 Я не пил. Я вообще не пью, не курю и наркоту не принимаю, голос сказал. Ты знаешь, а на свете ничего нет. Я был поражён не только самим голосом, но и его ответом. "Как же так?" спросил я его мысленно. А вот же всё вокруг. То, что вокруг меня, всё это есть. Почему же ничего не существует?" голос ответил. "А это всё тени. Вот ты видишь пляшущие тени на стене от фонарика?" Но ты же не думаешь, что они есть на самом деле. Это просто тени. И тогда я спросил: "А я? Я есть, и тебя нет?" ответил баритон. Но Но когда я умру? Что же тогда исчезнет, если меня нет? Помолчав, голос ответил: "Когда ты умрёшь, твои внутренние тени сольются с внешними". Хорошая история. Жаль только, что Назаров не догадался спросить: это тени от чего и на чём?